Глава 25. Я вжался в стену дома, прошел так несколько шагов и выглянул из-за угла. Зрение за время нахождения в темноте успело освоиться, и я разглядел двух мужчин, которые стояли перед аптекой, нервно курили и озирались по сторонам. Поскольку меня они не видели, а больше никто на шум не среагировал, один из них выбросил чинарик и полез в окно, а второй остался на стреме. Ясно, понятно, на моих глазах чистят аптеку. И как назло у меня с собой нет револьвера. Кто ж ездит в гости к чекистам с стабильным оружием? Кто ходит в гости по утрам? Вернее, будет по ночам. Кого возят, тот и ходит. Как там у классика? Ночь улица, фонарь, аптека? И где тот долбаный фонарь? Наверное, в том же месте, где романтизм блока. Мозг лихорадочно заработал, прикидывая варианты. Каков план действий? Искать патруль? По пути он мне ни разу не попался на глаза. Я даже не знаю, с чем это связано. То ли район считается спокойным, то ли я угодил в своеобразное окно. Не исключаю того, что милиция элементарно халтурит. Вместо ночного обхода могут приспокойно сидеть в отделении и в ус не дуть, рассчитывая на известное российское авось. Привлечь внимание обывателей и встревожить грабителей? Бандиты наверняка вооружены. Не приведи бог, устроит пальбу в мирных граждан. «Уйти, сделав вид, что ничего не заметил? И какой я тогда после этого опер?» «Да хреновый! Чего тут голову ломать?» Другими словами, бандосов надо брать. Двоих, может, не получится, но одного точно. А потом через него и на помощника выйдем. Вот только говорить намного легче, чем сделать. Я прикинул ситуацию. До типа, что стоял у аптеки метров двадцать. И он отнюдь не расслаблен при всем желании незаметно не подойти. Как пить дать, заметит». «Это надо быть слепо глухонимым, чтобы не запалить меня». «А тип на стреме к данной категории граждан не относится». «Нет, будь я ниндзя, тогда были бы какие-то шансы». «Однако благородному искусству ниндзюцу, или как там его правильно, хотя чего в том благородного, быть наемным убийцей, меня в школе милиции не учили». «Болевой приемчик провести, с ног сбить, в тыкву зарядить, это пожалуйста, это мы и проходили, это мы и изучали, тили-тили, так сказать, траливали. Вот что за день такой выдался? И не один. Вообще, попадание странное. Приключения на одно место, как по расписанию. Уже начинаю подозревать, что именно в этом и заключается весь цимис моего переноса в тело Жоры Быстрого. Только преступности много, а я один». На что тогда рассчитывали высшие силы? А ведь они есть. Точно есть. Иного объяснения этого колеса сансары я не найду. В материализме такое явление, как переселение душ, даже не рассматривается. Но как быть, если я живое тому подтверждение? Хватит метафизики. Работай, опер. Как бы отвлечь внимание бандитского часового, чтобы он, ну, хоть на секундочку переключился? Тогда будет проще подобраться и взять его за жабры. «Думай, голова, думай!» Но решение не приходило. И вот он. Оперской фарт. Из разбитого окна показалась голова первого грабителя. «Чего застыл? Принимай товар!» Буркнул он подельнику. «Вам бы троим на дело идти. Один внутри работает, второй принимает товар, третий сторожит. Да видать, что-то не сложилось. Или просто не додумались. Но так я в советчике не нанимался. От меня подсказки не жди». Стоявший на стреме перестал мониторить улицу, полностью сконцентрировавшись на окне, через который его подельник пытался просунуть какой-то мешок. Момента удачнее не придумать. «Пора!» Я выскочил из-за угла и стремглав понесся к аптеке. «Конечно, бандос на улице заметил мои телодвижения. Он просто не мог их не заметить. Грабитель тут же забыл о мешке, резко отпрянул от окна и сунул руку за пазуху. Мать твою душу, и почему я точно знаю, что это он не за документами лезет, а за стволом? Успеет достать писец пяти-летнему драному коту». Мгновение растянулось в вечность. Из-за пазухи уже начал показываться ствол. Я отчетливо видел черный, как смерть, курок револьвера и часть рукоятки. И все-таки я оказался быстрее. Мгав! Башка типа дернулась, когда я впечатал в нее свой кулак почти в прыжке. Прямой удар в челюсть. Это не шутки. Последствия в виде перелома обеспечены. К тому же бил от всей души, чтобы один раз и наверняка. Грабитель рухнул, как подкошенный, успев вытащить вороненый наган лишь наполовину. Трофей сразу перекочевал ко мне. Проверил барабан. Патронов полный комплект. Еще повоюем! И тут же из окна грянул выстрел. полил второй гад из аптеки. Он вряд ли меня видел, потому лупил вслепую. «Бросай оружие! Уголовный розыск!» — крикнул я и для остраски бахнул в воздух. «Пусть гаденыш знает, что не только у него есть пушка!» Ответом стала тишина. «Так, что если грабитель вскрыл дверь и скрылся через нее?» «Обидно, конечно, и досадно, но да ладно!» «Его сообщник валяется в отключке, так что личность второго установим и обязательно выйдем на него». «Выбрось оружие и вылезай!» – потребовал я. «Может, после того, как бандит узнал, что у меня есть оружие, на него подействуют эти, пусть не очень добрые, но все же слова?» «Не подействовали. Убег сволота такая. Но как бы проверить?» Выждав минуту, я отломал ветку с ближайшего дерева, снял с головы фуражку и, насадив на этот деревянный монопод, осторожно подсунул к оконному проему. «Бабах!» — в головном уборе образовалась непредусмотренная дизайнерским замыслом дырка. «Ах ты, сученыш!» Следующий мой выстрел был уже не в воздух, а в окно. Кто-то громко ойкнул внутри помещения. Похоже, зацепил супчика. «А ну, бросай оружие и вылезай! Руки вверх и без глупостей!» потребовал я. «Хорошо, начальник. Выхожу. Ты меня ранил. Только не стреляй!» Донеслось из глубины аптеки. «Будешь себя прилично вести, не выстрелю», пообещал я. В оконном проеме появился грабитель. Сейчас я смог рассмотреть его лучше. Здоровенный рыжий детина со зверской рожей. Он спрыгнул с окна и замер. «Мордой вниз!» потребовал я. Видя, что злодей явно не горит желанием выполнять приказы, я добавил с нажимом. «На землю ложись, сука!» и демонстративно направил на него пахнувший острым и пряным запахом горелого пороха ствол. Все, всё! Ложусь, начальник!» прогудел детина. Я убедился, что его напарник все еще в отключке и, думаю, еще не скоро встанет. А вот этот кекс, что распластался на пузе перед аптекой, для меня чересчур силен. Если доведется, сплоховать и дойдёт до рукопашной, раскатает как стан заготовку. По фигуре видно физические кондиции у мужика угого Не удивлюсь, что в прошлом работал портовым грузчиком, а то и вовсе борцом в цирке. От французской борьбы публика сходит просто с ума. На выступлениях в цирке всегда аншлаги. Ранение у него явно легкое. Так руку слегка царапнуло. Крови почти не видно, значит силы не потерял». И поведение, уверенно наглое. В меня стрелял без секунды раздумий. То есть человеку убить для него не проблема, никаких моральных терзаний на сей счет. Команды выполнял не спеша, с огромным нежеланием. Значит, не запаниковал, хотя мог бы. Тертый калач мне, однако, попался. За таким глаз да глаз нужен. А то, что он сейчас мать сыру землицу животом плющит, еще ничего не значит. И из такого положения бывало изворачивались. «Это преступник. Ему терять нечего». «Лежи смирно», – велел я. «Буду сейчас тебя вязать». Из доступных спецсредств только брючный ремень. В прошлой жизни я из дома без наручников не выходил. Даже когда с любимой в театр или в кино ходили, браслеты всегда согревали мой карман. Здесь с наручниками плоховато. То ли наделать в достаточном количестве не успели, то ли работает пресловутая непохожесть советских милиционеров на полицейских с загнивающего капиталистического Запада. Сколько лет понадобится, прежде чем станут выдавать резиновые демократизаторы и черемуху? Сколько ребят из органов пострадают из-за отсутствия спецсредств? Ладно, хватит лирики. При умении и определенных навыках брючный ремень зафиксирует злодея не хуже любых браслетов. Хорошо, что штаны из меня не свалятся. «Начальник!» Вдруг попросил Рыжий. «Чего тебе?» «Может, договоримся?» «Там...» — он кивнул в сторону аптеки. «Опей! Его столько, что хоть задницей жри! Ты возьми себе сколько хочешь, там, где жалко! Толкнешь его и будешь жить припеваючи много лет! А нас с корешем отпусти! А?» Загундосил он противным голосом. «Я напрягся. Упюм. Вполне логично, что в аптеке есть наркотик, который отпускается строго по рецептам. Но чтобы он прямо мешками лежал, что-то не тянет это на торговлю медикаментами. Это явно из другой оперы. Среди активных деятелей революции были те, кто сам активно сидел на морфии и кокаине. Но в целом с наркотиками ведется борьба. Во времена военного коммунизма наркоторговцев даже расстреливали на месте. Сейчас НЭП. Нравы не столь суровые, но это не означает, что можно безнаказанно подсаживать народ на иглу. Хотя в целом ситуация по стране, мягко говоря, нездоровая. Сколько вчерашних фронтовиков подсело после госпиталей на Морфий. И что хуже всего, эта чума все сильнее и сильнее охватывает молодежь, совсем как у нас в 90-е. Эх, давить надо эту гадину. Задумчивость не помешала мне уловить почти незаметное движение руки злодея, Тот выхватил из голенища сапога финку и попытался продырявить мою ногу. «Ах ты!» — воскликнул я, и этой же самой ногой легнул его по руке, выбивая нож. «Зубы мне заговаривал!» «Да не врал я тебе, начальник!» — чуть ли не сквозь слезы от боли простонал ублюдок. «Сам проверь, там опием весь склад забит. Этот минс, аптекарь, весь город знает, что он толкает топи и марафет». «Ну будь человеком, отпусти нас, забирай наркоту! Не себе возьмешь, так перед начальством похвастаешься!» «Обязательно похвастаюсь», — пообещал я. «И мне будет вдвойне приятней наряду с Минцем арестовать еще и вашу, несладкую парочку!» Грабитель застонал с досады. «Дурак ты, мусор! Ой, дурак!» «Дурак», — согласился я. «Мне часто приходилось слышать это слово». И в прошлой жизни, когда не брал взятки, не отмазывал влиятельных боссов, не шил уголовные дела и не крышевал бизнесменов. Кажется, все возвращается на круги своя.